ЛАЗУРНАЯ СТРАНА В пору светлых летних ливней Маклай возвратился в Сидней. И снова Маклай стоит у пепелища. Коттедж в парке выставки сгорел. В огне погибла часть многолетних трудов Маклая, в том числе и препарированный мозг темнокожих людей. Хорошо, что еще не все коллекции хранились в коттедже. наиболее ценное лежало на правительственном складе. Вернувшись в Австралию, орнитолог Отто Финш не упускал случая посетить биологическую станцию, где работал Маклай. Немец часто заглядывал сюда. Он знал все о работах великого русского странствователя, вплоть до подробного содержания его коллекций. Орнитолог писал, что Маклай поселился в Вотсон Отсон-Бэй одиноко и очень неустроенно. Жил в деревянном доме, где никого кроме него не было. Здесь даже нельзя было приготовить завтрак, вскипятить чай. Комната Маклая была заполнена банками со спиртом, в сосудах лежали человеческий мозг, мелкие животные, разные другие препараты. Попасть сюда из Сиднея можно было только утром с пригородным пароходом, а уехать вечером. Отшельник Отсон-Бэй имел под боком у себя соседей. На берегу бухты в поместье Клобелли жил государственный деятель нового южного Оэльса, сэр Робертсон с пятью дочерьми. Одна из них, Маргарита, молодая вдова, сделалась впоследствии избранницей Маклая. В своем убежище на берегу Отсон-Бэй тамурус тревожился за судьбу своих чернокожих друзей. Еще в апреле 1883 года Честер, тот самый английский администратор с острова Четверга, в доме которого русский путешественник лежал чуть не при смерти, получил срочный пакет от премьер-министра Квинсленда. Пробежав бумагу из Брисбена, Честер немедленно помчался в порт Морсби и поднял флаг королевы над землей Южной Новой Гвинеи. В то же приблизительно время Отто Финш в Берлине снаряжал свою экспедицию за счет Ганземана. Финш купил в Сиднее небольшой корабль «София Анн». Сиднейские маляры спешно замазывали бортовую и кормовую надписи на судне и выводили новое слово само в честь уже занятых Германией островов в океане. Носились слухи, а какой-то будущей германской торговой компании «Астролейб». Это уже непосредственно угрожало покою Каина, Саула и других многочисленных друзей Маклая. Китобойный капитан Эдуард Дальман, исследователь Антарктики, пропадал целыми днями в порту и корабельных мастерских. 15 немецких моряков Ходили за ним сзади, заломив на бок шляпы и дымя сигарами. Прибыл из Берлина и Отто Финш. В воздухе пахло грозой. Мечта о новой стране на Коралловом берегу вспыхнула в мозгу Маклая с новой силой. Не женить бы на Маргарите Робертсон. Нерождение первенца не отвлекли Маклая от его замыслов. На 38-м году жизни... полной решений и опасностей, жизни бездомной и бесприютной, у него есть, наконец, близкие люди, семья, свой кров. Всем этим он крепко дорожит, но долг семьянина не помешает ему достигнуть цели, в которой шел он всю жизнь. Голубую прекрасную страну, которую он открыл, надо заселить людьми, которым дороги его дела и мысли. Знак Маклая нельзя доверить людям, которые не стоят этого. Но как это сделать? Ни Квинсленд, ни Новый Южный Уэльс, ни господин губернатор Нидерландской Индии, ни железный канцлер в Берлине не позволят Маклаю заселить его берег. А русское правительство? Еще неизвестно, как посмотрит оно на своевольство Маклая. Осунувшийся... Постаревший Маклай пишет доклад великому князю Алексею Александровичу. Он просит о том, чтобы Россия признала независимость берега Маклая и право папуасов на самостоятельную жизнь. Но напрасно Маклай писал о выгодах устройства станции русских кораблей в прекрасном порту Алексей, близ архипелага довольных людей, об удобстве порта Константин напротив Бонгу. Сановники царской России ответили молчанием. Напрасно Маклай писал о том, как Германия и другие страны кидаются на новые земли в океане. Осенью 1884 года Отто Финш, переделав и перекрасив купленный кораблик, вместе с китобоем Дальманом, вышел из Сиднея в Меланезию. Заранее все знавший, Отто Финш стал ждать приказа из Берлина, куда ему идти. Приказ был краток и выразителен. отыскивать гавани на острове Новой Британии и северном берегу Новой Гвинеи, приобретать как можно больше земель у туземцев. Скоро германский крейсер показался близ архипелага довольных людей. Немецкие лейтенанты бродили по открытому Маклайм-порту и давали свои названия мысам и бухтам, по которым всего каких-нибудь полгода назад ходили Тамурус, Каин и русские моряки. Финш побывал в Бонгу, видел посаженные маклаем растения, узнал, что бычок зебу вместе с коровой живы и невредимы, и папуасы уже привыкли к страшной рогатой свинье. Финш слышал здесь великое имя маклая всюду. Папуасы показывали топор, говорили по-русски «топор маклай». Арбузы, тыквы, другие плоды — Они обозначали русскими словами, прибавляя к ним имя русского друга. Папуасы твердо верили в то, что Маклай вернется. Они пытались объяснить это этим двум десяткам чужих, незнакомых людей, пришедших сюда без знака Маклая. Ганноверские моряки громко хохотали над этой великой верой чернокожих людей. Осенью 1884 года Отто Финш поднял германский флаг над берегом Маклая. Немецкие гидрографы наносили на карты свои названия. Финш дал захваченной Папуасской области имя земли императора Вильгельма. В немецкой географии на месте островов Меланезии появились вдруг архипелаг Бисмарка. Новый Мекленбург, Новое Померание. Всюду, где бродил Маклай, безоружный, смелый и простой, собирая свои жемчужины, прошел Отто Финш с отрядом немцев под прикрытием пушек германского крейсера. Финш выполнял часть общей программы «Кайзеровская германии